В замок вела крутая тропа, такая узкая, что на ней три вооруженных воина могли бы выдержать натиск всего королевского войска. Король Утер призвал к себе Мерлина и сказал, «Помоги мне, мудрый Мерлин, с силой твоих чар, страсть прекрасная и терзает меня подобно жестокому недугу, я умру, если она не станет моей». Мерлин приготовил волшебное зелье, дал испить его королю, и король принял облик герцога Горлоя. В преображенном виде он без препятствий проник в замок к прекрасной Грейне и провел с ней ночь, и Грейна зачала сына. Вскоре герцог Горлой погиб в бою. Король Утер был огорчен смертью своего верного вассала, но в то же время радовался, что теперь игрейна свободна, и он может взять ее в жены. В положенный срок Игрейна, ставшая королева, родила сына, которого нарекли Артур. Прошло много лет. Король Утер Пендрагон состарился и тяжко заболел. Саксы, исконные враги бритов, воспользовавшись этим, осмелели и вновь стали опустошать британские земли. Король Утер, несмотря на свою немощь, начал готовиться к войне. Он собрал большое войско, а себя велел положить на носилки и нести в рядах воинов. В первой же битве бриты одержали блестящую победу над врагами. Король Утер преисполнился великой радости – Придавший ему новые силы, без посторонней помощи он сел на носилках, хотя до этого не мог даже пошевелиться, и сказал, лучше быть полумертвым, но победить врагов, чем живым и здоровым потерпеть поражение. Однако жить ему оставалось недолго. Коварные саксы под видом лекаря подослали к нему убийцу, который дал королю вместо лекарства яд. Утер Пендрагон скончался, и на престол взошел его сын Артур. Как и предсказал мудрый Мерлин, король Артур свершил много славных деяний и стал знаменит, как ни один король в мире. Мерлин был верным другом и советчиком короля, жил теперь в столице, лишь изредка отлучая, чтобы навестить своего друга, отшельника Блазия. Мерлин рассказывал ему о событиях, которыми был свидетелем, и отшельник все услышанное записывал в книгу. Однажды при королевском дворе появилась красивая девушка с золотыми глазами. Звали ее Вивиан. И была она послана на погибель мудрому Мерлину. очарованный красотой Вивиан Мерлин исполнял все ее желания. Она захотела сравняться мудростью и могуществом с ним самим, и Мерлин выучил ее волшебству и всем тайным наукам. Как-то раз гуляли Мерлин и Вивиан в зеленом лесу и присели отдохнуть под высоким дубом. Мерлин положил голову на колени красавицы и задремал. Тогда Вивиан стала петь над ним заклинание, которым он сам ее научил, и погрузила его в вечный сон. В одних вариантах сказания рассказывается, что Вивиан поступила так, опасаясь, что когда-нибудь Мерлин ее покинет, в других – действуя по приказу своей госпожи, злой феи Морганы, враждебный королю Артуру и пожелавшей лишить короля его мудрого советника. С той поры спит мудрый Мерлин непробудным сном. Одни говорят в глубокой пещере, другие – в стволе дуба, третьи – в воздушном замке, который он однажды возвел среди облаков, чтобы порадовать златоглазую Вивиан. Король Артур Король Артур – герой обширного цикла средневековых сказаний, зародившихся в Британии и распространившихся по всей Европе. Историческим прототипом легендарного короля был Кельтский военный вождь Артур, живший в V-VI веках и одержавший несколько побед над саксами, завоевавшими Британию. Он не раз упоминается в исторических хрониках. Известно, что под предводительством Артура кельты разбили саксов в битве при маунт бадане Легенды об Артуре стали складываться очень рано. В истории британских королей Уильяма, Мальсберийского, написанный в начале XII века, говорится о сём Артуре британцы сложили многие легенды и с любовью рассказывают про него и поныне. Автор книги в соответствии с исторической действительностью называет Артура не королём, а военным вождём на королевской службе. В истории бритов Гальфреда Манмутского написанные также в XII веке впервые изложена легенда об Артуре короле. Гальфред Манмутский излагает ее довольно кратко, но тем не менее намечает и главную сюжетную линию, и идею рыцарского содружества, послужившей основой для всех последующих разработок легенд о короле Артуре и его рыцарях. Гальфред Манмутский рассказывает, что Артур занял британский престол, будучи совсем юным. Отроку Артуру было 15 лет, и он отличался неслыханной доблестью и такой же щедростью, Его врожденная благожелательность настолько привлекла к нему, что не было почти никого, кто бы его не любил. Далее Гальфрид Манмутский описывает военные походы короля Артура, причем вопреки исторической действительности, утверждает, что он не только изгнал саксов из Британии, но и завоевал многие другие страны, став властелином половины Европы. Так что по всему миру разнеслась молва, что никто не в состоянии отразить Артура. Храбрейшие и благороднейшие рыцари Британии стремились поступить на службу картуру. Он начал увеличивать число своих приближенных и заводить такую утонченность у себя во дворце, что внушил далеко от стоящим народам желание соперничать с ним во всем этом. Рыцари всего мира стали подражать рыцарям короля Артура, и всякий отличавшийся знатностью муж почитал себя за ничто, если не обладал платьем, доспехами, вооружением, точно такими, как у окружавших названного короля. Рыцари короля Артура храбро сражались врагами и верно служили дамам. Женщины удостаивали своей любовью только того, кто в воинских состязаниях не менее чем трижды выходил победителем. Каждый рыцарь стремился заслужить любовь, и это побуждало его к наивысшему душевному благородству. В истории бритов описываются не только бои, но и турниры, на которых рыцари соревнуются в воинском искусстве без ссор и беззлобно. Женой короля Артура была прекрасная Генневера – превосходившая красотой всех женщин. Артур правил под властными ему землями долгие годы. Наконец он задумал покорить Рим и отправился в далекий поход, оставив Британию и прекрасную геневеру на попечение своего племянника Мордорда. Но Мордорд, воспользовавшись отсутствием короля, самовольно и предательски возложил на себя королевский венец, а королева, осквернив свой брак, вступила с ним в преступную связь. Кроме того, Мордред призвал в Британию изгнанных Артуром Саксов и сформировал из них верное себе войско. Узнав о том, что произошло в его королевстве, Артур повернул свои войска назад, вернулся в Британию и напал на Мордреда. В первом же сражении король одержал победу, Мордред был вынужден отступить. Генневера... Раскаиваясь в своей измене и страшась гнева короля, бежала из столицы и, возложив на себя обет целомудрия, постриглась в монахини. Меж тем король Артур преследовал Мордреда и остатки его войска. Племянник короля был храбрым воином, привыкшим нападать, а не отступать, и на сей раз он решил победить или пасть, но впредь никоим образом не искать спасения в бегстве. На морском берегу произошло кровопролитное сражение, в котором Мордред был убит, а король Артур получил смертельную рану. Хотя Гальфрид Манмутский называет рану короля смертельной, тем не менее он не пишет о его смерти, а лишь сообщает, что Артур был переправлен для лечения на остров Авалон. В кельтских мифах остров Авалон – блаженная страна бессмертия и вечной молодости, населенная духами и феями. Народное предание утверждает, что король Артур обрел там вечную жизнь и вернется в Британию, когда ей будет угрожать опасность. В 1190 году в аббатстве Гластонбери были произведены раскопки и обнаружена гробница, в которой якобы были захоронены король Артур и Генневера. Два года спустя хронист геральд Камбрейский писал о короле Артуре, рассказывают всякие сказки, будто тело его было унесено некими духами в какую-то фантастическую страну, хотя смерть его не коснулась. Так вот, тело короля было в наши дни обнаружено в Гластонбере между двух каменных пирамид. Найдено тело было глубоко в земле, в выдолбленном стволе дуба, Далее хранит сообщает, две трети гробницы были предназначены для останков короля, а одна треть у его ног – для останков жены. Нашли также хорошо сохранившиеся светлые волосы, заплетенные в косу. Они, несомненно, принадлежали женщине большой красоты. Один нетерпеливый монах схватил рукой эту косу, и она рассыпалась в прах.